Юмористическая проза Наш латиноамериканский дядюшка Юмористическая повесть «Все бесполезно», — сказал Август, поднимая на сестру смеющиеся глаза. Он собирает чемоданы и ругается. Мне всю жизнь казалось, что я силен в языках, но я и половины не мог разобрать. В чем я абсолютно уверен, так это, что ноги его не будет в нашем доме, в Англии и вообще в Европе. Во всяком случае, в этом он клянется всеми святыми. Клуб воскресных жеребчиков. Юмористический рассказ. Как хотите браться, думал Фред, потягивая пиво. Лично я все сокровища мира отдам за клетчатый фартучек моей Милисенте. Твердая мужская рука. Юмористический рассказ Дядя Хенри! О, нет! Но в окно уже заглядывала нахальная круглая мордочка. Я все взвесил и решил дядя Хенри. «Вы нравитесь мне больше, чем тетя Салливан. Она... она щиплется!» Барон Фицелькряк. Сатирическая сказка. С тех пор жители Мармазона стали такими домоседами, что даже на ярмарке в соседнем Бахенмаркене встретить мармазонца — большая редкость. 1995-1999 годы.